Глава четвертая, в которой меня оценивают со стороны, но я об этом пока не знаю. День был такой же, как вчера, то есть совершенно ненормальный. После исчезновения Маслова все как с ума посходили. Куда пропал главный инженер их группы, пока что было непонятно. Саша, конечно, не могла допустить, что Лев Иванович, например, отнесся халатно к работе и просто превратился в тунеядца, исключено, только не Маслов. Он трудоголик, помешанный на работе. Тем более сейчас, когда у их группы столь интересное, ответственное задание. Однако в панику, в отличие от остальных, Саша пока не впадала. Мало ли, может, стало плохо со здоровьем, шел по улице, потерял сознание. Его доставили в больницу, например, но еще Лев Иванович не пришел в себя. А что? И такое бывает. Человек он немолодой, работал много, организм мог подвести. Правда, сразу после того, как Маслов не явился на работу, прошел слух, будто начальник отдела обнаружил еще одну пропажу. Часть чертежей. Насколько информация верная, судить сложно. Работа была поделена между сотрудниками спецгруппы, и каждый занимался строго своей, отведенной руководством задачей Но вчера впервые за все время сотрудники первого особого отдела явились прямо на рабочие места и задавали вопросы, а такого раньше не было. Саша вообще этих товарищей видела дважды. Первый раз, когда устроилась на завод, второй, когда ее отобрали для спецгруппы. Правда, и главные инженеры раньше тоже не терялись. Коллеги сидели на своих местах какие-то ошарашенные, испуганные. Тишина стояла настолько тяжелая и густая, топор вешай не упадет. До обеда. Потом что-то явно пошло не так. Позже Саша сама не могла вспомнить, в какой именно момент события полетели кувырком, словно разбитая телега, перескакивая с кочки на кочку. Хотя, пожалуй, первым звоночком стало то самое странное письмо, найденное ей на рабочем столе. Обычное письмо в обычном конверте без подписи и марки. Оно лежало на самом краю. Утром ничего подобного не было. А вышло-то, Саша, всего на десять минут. До туалета сбежала вернулась и тут такой подарок. «Я найду тебя, а потом вырву твое сердце». Саша несколько минут тупо пялилась на обычный листок, вырванный из школьной тетрадки, пытаясь сообразить, какой чудак решил над ней так нелепо пошутить. Почерк незнаком, никаких отличительных деталей нет, кроме разве что самого текста, который смотрелся полной нелепостью. В конце концов, они же не на Диком Западе, не в средних веках и не в древности, где око за око, глаз за глаз а на минуточку в Советском Союзе, где подобная угроза выглядит абсолютно нелепо и как-то театрально, что ли. Ну, какому нормальному человеку придет в голову писать подобную чушь? Может, конечно, фраза «вырву сердце» используется в переносном смысле, но все равно, очень странно. Тем более в свете того, что происходило в их отделе последние два дня. Начиная с исчезновения Льва Ивановича, и заканчивая тем, что теперь первое отдел, точнее его сотрудники, бродят под боком с утра до вечера. Исчезновение маслого слуха не обсуждалось, но только дураку не было понятно, что в отделе главного технолога чрезвычайная ситуация. Даже не так. Чрезвычайная ситуация на заводе. Мыслимое ли дело? Пропал главный инженер спецгруппы и, возможно, чертежи, и работы, над которыми их несколько человек собрали в обособленный коллектив. Хотя Саша очень надеялась, что ситуация разрешится, что на самом деле все это глупое недоразумение. Перед этим и так пришлось понервничать, потому что особисты перетрясли все личные дела, проявляя, можно ли, например, подпустить ее, Александру Комарову, к спецпроекту. Она, естественно, волновалась. Такая серьезная работа, попасть в группу, было вопросом чести. А теперь еще вот такие номера, нелепые письма, вырву сердце. Саша покачала головой, недоумевая от всей ситуации в целом, снова взяла листок в руку, посмотрела, повертела. Бред какой-то. Учитывая, что почти все коллеги хихикали за ее спиной, считая немного не от мира сего, о чем Саша прекрасно знала, инициатором подобной выходки мог быть кто угодно, но все же какие шуточки, это уже на грани добра и зла, тем более сейчас, вот уж точно не смешно. Саша немного отклонилась на стуле и выглянула из-за перегородки, отделявшей ее от соседних рабочих мест. Слева сидела Ниночка Филатова, первая красавица и редкостная стерва. Она в данный момент что-то усердно строчила на листке, заслонив его рукой, чтобы никто из проходящих мимо не увидел текст. Но ее почерк саша знала хорошо. Сто процентов Нина пишет письмо очередному кавалеру. Она в каждой командировке, в каждой поездке на отдых, даже в обычном походе в театр, ухитрялась найти очередного поклонника. Коллекционировала их. не буквально конечно, образно выражаясь. — Нет, ей точно не до Саши. Справа Игорь Ведерников. Удивительно ехидный и противный парень. Однако, судя по напряженному лицу, он явно занят работой, любит быть во всем первым. Его кандидатура, похоже, отпадает, как и Ниночкина. Слишком мелко. Уж этот гадил бы с размахом. Впрочем, его почерк тоже Саше был знаком. «Всем доброго дня!» Сашу буквально подкинул на месте от этого низкого, столь ненавистного каждому присутствующему работнику, голоса. Николай Иванович Мальцев собственной персоной. Начальник их отдела и крайне злобный человек. А на фоне исчезновения массового он вообще превратился в истерика и тирана. Самодур, так можно сказать. Саше частенько казалось, что этому, надо признать, весьма импозантному сорокалетнему брюнету дать в руки вилы, а на плечи накинуть черный плащ, выйдет натуральный дьявол – Воланд, как у булгакова которого Саша тайно, но очень сильно любила. Прочла роман в журнале «Москва» и поняла совершенно гениальный писатель. Так вот, у Мальцева даже было прозвище, его за глаза так и называли – Сатаной. Рядом с начальником стоял незнакомый, и причем, судя по удивленным лицам коллег, незнакомый не только ей, мужчину Шатен с каким-то неприметным лицом, высокий, широкоплечий, что вполне позволяло увидеть ладно сидящую на нем форму. Незнакомец от чего то напомнил Саше, сотрудников Комитета государственной безопасности, которых она, в силу работы деда на эту организацию, когда-то в ранней юности видела предостаточно, чтобы запомнить подобную характерную безликость. За спиной мужчины маячил еще один товарищ из руководства. Вот его точно хотелось видеть меньше всего. Калинин, начальник первого отдела. Все прекрасно знали, летную форму они носят зря, им гораздо больше подошла бы другая. Те самые особисты которые следят за всеми и везде. Правда, вид у Калинина был бледноватый. И судя по тому, что стоял он за незнакомцем, а не перед ним, дела у Владимира Александровича не очень хорошие. А ведь свою должность он получил не так давно. Наверное, теперь спать не может, опасаясь, во что выльется вся ситуация. Присутствующие моментально бросили работу, выглядывая со своих мест, будто куры с насеста, только что не за закудахтали, волнуюсь и переживая. Такая делегация в лице Мальцева, Калинина и незнакомого мужчины ничего хорошего не сулила. «Коллеги, позвольте представить вам товарища из Москвы, Максима Сергеевича!» — торжественно произнес Сатана. При этом Мальцев выглядел настолько взволнованным, что Саша откровенно стал не по себе. «Николай Иванович кого-то боится, да быть такого не может. Он даже с Карениным вел себя гораздо спокойнее». Но вот этот, стоявший рядом с руководителем, человек явно вызывал у сатаны заметное чувство паники. Впрочем, у Калинина тоже. Саша ощущала всеми порами кожи, как от обоих руководителей волной катится холодный, потный, замешанный на животных инстинктах страх. «Добрый день!» Саша снова вздрогнула теперь уже от тихого голоса этого Максима Сергеевича. По всему ее телу разбежались мурашки, мелкие и противные. Интересно. Говорит, еле слышно, тем самым вынуждая окружающих прислушиваться к себе. Да он не просто военный, коих и брали в доблестные ряды особистов. Скорее всего, у этого пугающего своей внутренней сутью человека... А Саша чуяла в нем что-то опасное, даже несмотря на его показную безликость и спокойствие, за плечами работа в более серьезной структуре. Саша точно не ошиблась. Я попросил Владимира Александровича устроить нам сегодня встречу, исключительно для общего знакомства. Однако... Максим Сергеевич замолчал, медленно обводя всех присутствующих тяжелым взглядом. Упомянутый им Карина вообще будто перестал дышать. Замер, как суслик в поле. Вы понимаете, что в ближайшие дни я лично переговорю с каждым из вас. На долю секунды Саша показала что светлые, немного даже блеклые глаза остановились на ней, а затем вдруг полыхнули какой-то непонятный и, наверное, совсем неуместной злостью. хоть те раз. Пять минут, как вообще видит этого Максима Сергеевича, а он ее уже за что-то не влюбил. Ну, с ее везением неудивительно. Только она могла ухитриться с первого взгляда вызвать неприязнь у человека из Москвы. Ясно же, его вызвали из-за случившегося, и он сейчас тут главный. Саша машинально провела рукой по волосам, словно проверяя их наличие. Чем она могла ему так не понравиться? Даже странно. Ну, не красавица, конечно, однако и не урод, чтобы вызывать такую вот непонятную реакцию у нового человека. Обычно. Между прочим, тоже не особо приметная. Ничего вызывающего в ней точно нет. Она вновь попыталась поймать его взгляд, однако проверяющий уже смотрел в другую сторону. — что! Может, у нее просто началось тихое помешательство на почве одиночества и всех этих событий? — А что? Говорят, такое бывает. — Как интересно! Ниночка, повторившая Сашину манипуляцию со стулом и высунувшая сейчас чуть ли не в центр комнаты, демонстративно расправила плечи. Ей показалось этого мало, поэтому она одновременно провела ладонями по высокой, и чтоб ей пусто, было шикарной груди, делая вид, будто поправляет кофточку. Саша мысленно поморщилась, от души желая провалиться красивой стерве сквозь землю. Если можно, то на пару с гостем из Москвы, как его назвал Сатана. А то без уточнения Мальцева никто бы не понял, что явился Максим Сергеевич по причине возможного исчезновения чертежей. Получается, вовсе это не слухи. Скорее всего, даже испарившийся в воздухе главный инженер не волновал руководство так, как чертежи. Именно в этот момент Максим Сергеевич обратил свой начальственный взор на осмелевшуюся прокомментировать происходящую нилочку Все остальные молча переводили взгляды с проверяющего на улыбающуюся блондинку и обратно. Только Филатова могла додуматься вести себя столь вызывающе, в столь неподходящий момент. — А вы, Максим Сергеевич, куда нас будете приглашать для личной, так сказать, беседы? Если в кафе, то имейте в виду, я люблю вкусно поесть. Проверяющий, слегка усмехнувшись, медленно осмотрел с ног до головы признанную королеву даже не отдела завода по ее выдающимся прелестям вздыхали все мужчины чего ж там греха таить в этот момент саша поняла что готова простить этому странному человеку его не совсем адекватной с свою точки зрения поведения почему да потому что наниночку он смотрел с таким выражением будто перед ним не красавица а похожая на актрису кино а глупенькая, вздорная бабенка, возомнившая о себе слишком много. Нина Ивановна, если я не ошибаюсь... Все присутствующие изумленно выдохнули. «Это как так-то? Он что, всех их знает поименно и в лицо? Откуда? Когда успел?» «Она самая!» Ниночка выгнула спину еще больше, вызывая у Саши опасения что спина эта сейчас просто переломится пополам, не выдержав подобных издевательств со стороны хозяйки. И все лишь для того, чтобы обратить, наконец, внимание, проявляющего на гордость бандинки грудь. Саша не была ханжой, но все же так откровенно предлагать себя. Да играется Ниночка когда-нибудь. Однако Максим Сергеевич в район бурно вздымающихся прелестей упорно не смотрел, продолжая с насмешкой изучать лицо роковой соблажнительницы. — А что вас так вывернуло, Нина Ивановна? Того и гляди, шмякнитесь лицом об пол со своего стула. — Кстати, неприлично, знаете ли, сидеть в присутствии начальства, ни в детском саду, и даже представьте себе не в школе, и завольте встать. Ниночка сначала побледнела, широко открыв от возмущения рот. Затем пошла красными пятнами, словно хронический аллергик, в период цветения мимозы. Однако пятую точку все же подняла, соблаговорив предстать начальственному узору во всей, так сказать, красе. Еще и демонстративно отодвинула ножку в сторону, позволяя нижнему краю юбки слегка обнажить коленочку. Природное упрямство и крайне завышенная самооценка никак не позволяли блондинке признать свое поражение. Не родился еще мужчина, способный устоять, не поддаться ее обаянию. Это какой же надо быть дурой, чтоб не понимать, с кем она сейчас разговаривает. Саша работала в отделе не так давно. Она слышала, что из Москвы часто появляются вышестоящие чины, которых побаиваются даже их особистые Но Филатова на заводе трудится почти два года. Неужели не соображать совсем? Однако Максим Сергеевич манипуляции не оценил, и длинной ног, стоящий напротив красавицы, впечатляться явно не пожилал. Тем самым он заслужил в глазах Саши маленький, но плюс. Собственно говоря, Нина Ивановна, с вас мы, наверное, начнем. За мной! Последней фразой он, резко развернувшись, направился к выходу. Что странно, Ниночка вдруг уронула следом, даже не возмутившись. А ведь ее сейчас позвали, словно дрессированную собачку. Присутствующие при этом непосредстве зрители изумленно выдохнули. Ниночка Филатова вот так послушно и молча вытерпела столь возмутительное поведение в свою сторону. «Мир сошел с ума!» Саша, недумевая вместе с остальными, изумленно наблюдала, как первостатейная стерва из клочницы завода бежит за проверяющим. Следом за Ниной удалился и Калинин. Молча. Он вообще за все время не принес ни слова. Едва дверь отдела захлопнулась, Мальцев подбежал к одинокому, брошенному хозяйкой стулу и рухнул на него, охватив голову руками. — Идиотка! Какая идиотка! Нашла с кем связываться, дура! — Что, Юшкин Кот, происходит? — первым не выдержал Игорь Ведерников, наблюдая, как суровый начальник изображает Еродивого. Раскачивается из стороны в сторону и немного даже вроде подвывает. — Это кто такой вообще был? Вы видели, что он сделал с Нинкой Филатовой? Видели? Вообще! С ума сойти! «Пилатова, твоя дура!» — рябкнул Докмальцев, уставивших красными, словно налитыми кровью глазами, на подчиненных. «Этого проверяющего прислали оттуда!» В этом месте Сатана многозначительно поднял взгляд вверх, куда-то в район потолка. Саша еле сдержалась, чтобы не прокомментировать подобные высказывания. «Откуда это оттуда? Прямо с небес, что ли?» «Его не просто Москва прислала, понимаете, он имеет такие полномочия, страшно представить, нас всех уволят к чертовой матери, а знаете почему? Потому что пропали ваши дурацкие чертежи, и маслов, дурацкие маслов, а чертежи секретные уж вам-то известно. Вы понимаете, в лучшем случае пойдем дворы мести, а если что-то выяснится, то лес валить, если не к стенке». Подчиненные одновременно ахнули, словно хорошо спевшийся церковный хор. Озвученная Мальцевым версия предстоящих событий меняла все кардинально. Перспектива диверсии означала абсолютный и полный крах спокойной жизни. Это хорошо, если найдут пропавшие разработки, в одном случае полетят головы и вовсе не в переносном смысле. Саша общую панику, конечно, разделяла, и вполне себе представляла, сколь сильно изменится все выходили Однако... Сейчас девушку волновало совсем другое. На выходе проверяющий оглянулся назад. Оглянулся именно в ее сторону. В этом Саша была уверена на сто процентов. Ровно как и в том, что никогда, ни разу, За все свои двадцать пять лет она не встречала этого человека. Однако светлые глаза Максима Сергеевича вновь полоснули по ее лицу обжигающей ненавистью. — Что, ешкин кот, происходит? — повторила девушка недавно произнесенную ведерниковым фразу. — Потому что ничего более вразумительного в ее голове не было. Возможно, если бы Саша являлась обладательницей чудесных способностей и могла видеть сквозь преграды, она бы изрядно удивилась. По ту сторону закрытой двери, пропустив Ниночку Филатову и начальника первого отдела вперед, замер Максим Сергеевич. Он облокотился о стену и несколько секунд стоял на месте, низко опустив голову. Затем сжал руку в кулак, ударил по ни в чем не повинной двери. — Ну что ж, выбора нет, хоть и ни хрена не ясно, что это за срань творится. Бросив совершенно непонятную фразу, проверяющий пошел в сторону значительно удалившихся вперед Ниночки и Владимира Александровича.